«Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Томас Гарди. Три незнакомца. К тем немногим местностям сельской Англии, которые почти не изменились в течение столетий, можно отнести высокие, поросшие травой и вереском гряды меловых холмов занимающие обширные пространства в некоторых южных и юго-западных графствах. Если здесь кое-где и встречается человеческое жилье, то это, как правило, одинокий дом какого-нибудь пастуха. Пятьдесят лет назад именно такой дом стоял на одном из таких холмов, да, может быть, и теперь еще стоит. Глухое это было место. хотя находилось оно всего в пяти милях от главного города графства. Уединенные эти жилища обычно строятся под прикрытием какого-нибудь древнего земляного вала или кургана, группы деревьев или хотя бы остатка старой засохшей живой изгороди. Но Хайер Кроутерс, как назывался этот дом, стоял особняком и не был защищен ничем. Брошенный на произвол стихий, он со всех сторон подвергался их натиску. Но хотя ветер, если он дул, дул здесь не на шутку, и хотя дождь, если он лил, лил как из ведра, изменчивая зимняя погода была не так страшна на этом холме, как представляли себе жители низменностей. Сырость была тут не такой пронизывающей, как в лощинах, а морозы не такими жестокими. Когда кто-нибудь выражал сочувствие арендовавшему этот дом пастуху и его семье, полагая, что они вечно страдают от простуды, те возражали, говоря, что в общем теперь они меньше мучаются хрипотами и мокротами, чем в то время, когда жили на берегу речки в соседней уютной долине. Ночь на 28 марта 1820 года бесспорно могла бы вызвать подобные соболезнования. Сильный косой дождь разил стены, склоны и живые изгороди, как длинные стрелы воинов в битвах при Сен-Луке и Креси. Боковая стена дома покрылась мокрыми пятнами. и ветер отбрасывал на нее струи дождевой воды, катившиеся с кровли. И все же, если пастух когда-либо и нуждался в соболезновании, то уж, конечно, не в этот вечер. Ивы сей веселый поселянин пригласил к себе большую компанию, чтобы отпраздновать крестины своей второй дочки. Гости пришли еще до дождя. И теперь все собрались в самой большой и лучшей комнате дома. Заглянув сюда в восемь часов этого богатого событиями вечера, всякий сказал бы, что трудно найти более уютное и удобное убежище от непогоды. О профессии его обитателей говорили отполированные крюки от пастушьих посохов, во множестве развешанные над камином для украшения. Комнату освещало несколько свечей, фитили которых были лишь чуть тоньше, чем слой облекавшего их сала. и свечи эти горели в подсвечниках, употреблявшихся только по воскресеньям, праздникам и в дни семейных торжеств. В глубине камина горели дрова, а впереди них плавал колючий хворост. В комнате собралось девятнадцать человек. Пять женщин в ярких разноцветных платьях сидели на стульях у стены. Девушки, и застенчивые, и бойкие, уселись на скамье в оконной нише. Четверо мужчин, в том числе Чарли Джейк, занимавшийся насаждением и стрижкой живых изгородей, или Джон Ю, приходский псаломщик, и Джон Питчер, тесть пастуха, владевший соседней молочной фермой, развалились на рундуке, длинном ларе со спинкой и подлокотниками. Один парень и девушка приютились в углу у посудного шкафа и краснее вели предварительные переговоры о своем будущем союзе на всю жизнь. А уже помолвленный пожилой человек, лет пятидесяти слишком, волнуясь, беспрестанно переходил с места на место, следуя по пятам за своей нареченной. не стесненные никакими условностями этикета, гости веселились от всей души. Пастух Феннелл, женившись, сделал хорошую партию, так как взял замуж дочь хозяина молочной фермы, расположенной на порядочном расстоянии от этих мест, и новобрачная принесла с собой пятьдесят гиней в кармане, где она и берегла их в ожидании того времени, когда семья прибавится и деньги понадобятся на ее нужды. Готовясь к приему гостей, эта бережливая женщина немало потрудилась, раздумывая о том, как лучше устроить семейный праздник. Вечер, проведенный за разговорами, имеет свои преимущества. Но когда гости прочно и удобно расположатся на стульях и рундуках, мужчина разбирает такая безудержная жажда, что они иной раз способны осушить до дна весь дом. Вечер с танцами имеет другие преимущества, однако он не лишен существенного недостатка. Опасность грозит уже не доброму питью, но добрым яствам, ибо волчьи аппетиты, возбужденные движением, способны дочисто опустошить кладовую. Жена пастуха выбрала средний путь. решив чередовать танцы с беседами и песнями, чтобы гости не увлеклись чрезмерно ни тем, ни другим. Но этот замысел она таила в своей кроткой душе, так как муж ее был расположен к проявлению самого расточительного хлебосольства. Местный скрипач, мальчик лет двенадцати, бойко играл танцы джиги и рилы. Хотя пальцы у него были еще малые и коротки, и ему то и дело приходилось передвигать руку, чтобы брать верхние ноты, с которых он потом перепрыгивал на нижние, извлекая из струн звуки небезукоризненной чистоты. В семь часов взвизгнула скрипка этого юноши, и ей начало вторить густое гудение серпента, на котором играл псаломщик или дженью Танцы начались немедленно, и миссис Фенул по секрету, попросила музыкантов играть первый танец никак не дольше четверти часа. Но Иллиджа и мальчик-скрипач, возбужденные той ролью, которую они играли на вечере, совсем позабыли наставление хозяйки. Кроме того, один из танцоров, некий Оливер Джайлс, малый лет семнадцати влюбленный в свою даму, Белокурую девицу 33 лет не постеснялся дать музыкантам взятку в виде новенькой кроны с тем, чтобы они продолжали играть, пока не выбьются из сил. Заметив, что лица гостей стали покрываться испариной, миссис Феннелл перешла на другой конец комнаты и, дотронувшись до локтя скрипача, попыталась прикрыть рукой раструб серпента. Но на музыкантов это никак не подействовало, и, опасаясь испортить свою репутацию гостеприимной хозяйки слишком явным вмешательством, она отошла и села, поняв, что тут уж ничего не поделаешь. А танец продолжался, и увлекшиеся танцоры, то и дело пиная ногами часы, стоявшие в углу, с шумом и топотом все кружили и кружили по комнате, как планеты по орбитам вперед и назад, от апогея к перегею, пока минутная стрелка не обошла весь круг циферблата.